Домой я вернулась глубокой ночью. Во дворе никого не было, оставалось только надеяться, что Клинченко не ждет меня в подъезде. Привыкая к яркому освещению, я не сразу заметила следы протекторов на двери. Судя по размеру подошв, туфли принадлежали скорее коротышке-следователю, чем высокому участковому. Вот куда отправился Зуйков из парка. Похоже, он посчитал, что я подалась в бега и уже не вернусь домой — Поэтому отослал клинченка. Компрометирующая фотография и записка должны были убедить его в обратном. В квартире все оставалось так же, как и перед моим уходом. На всякий случай я проверила запись с камеры. В темноте трудно было что-то разглядеть, входная дверь не скрипела, значит, лилька, как ей рассчитывала, домой не возвращалась. Трижды верещал дверной звонок, за ним раздался грохот, от которого замяукали перепуганные коты. Потом наступила тишина, которую спустя пару часов нарушил звук открывающегося замка. В комнате зажёгся свет. Увидев себя на экране, я выключила видео. Если Лилька не изменяла привычкам, у меня оставалось достаточно времени, чтобы подготовиться. Вылив на волосы пакет кефира, я замотала голову целлофаном и пошла на кухню. В ящике, который мы отвели под аптечку, лежала пачка лилькиных антидепрессантов. Пока волосы отмокали в кефире, я растолкала все таблетки. Открыла пачку стерилизованного молока, которое кофемашина взбивала лучше обычного постерилизованного, и вылила большую часть в раковину. Засыпала порошок из антидепрессантов в пачку с остатками молока, хорошенько потрясла. Пришло время гасить свет. Уже в ванной, смывая с волос кефир вместе с гранатовым оттенком, я услышала скрип входной двери и радостное мяуканье. Каблуки дважды стукнули по паркету и остановились. Испугавшись, как бы Лилька не сбежала, я распахнула дверь в ванной и выглянула в прихожую. Лилька инстинктивно скрестила руки, как будто попыталась прикрыть краденную одежду. «Только не убегай, ладно?» — сказала я вместо приветствия. «Надо поговорить». Она кивнула, а я заметила розоватые капли, спадающие с волос на белую плитку, и захлопнула дверь. Вытерев волосы, а потом и пол, Лилькиным полотенцем, и бросила его в стиральную машину. Одежда подруги, в которой я провела вечер, отправилась следом за ним. Заворачиваясь дрожащими руками в свое полотенце, я молилась, чтобы Лилька все еще оставалась дома. «Как ты умудрилась так похудеть?» выкрикнула я, распахнув дверь. «Это все от антидепрессантов», отозвалась она из кухни. «Кстати, ты не видела мои таблетки?» «Это я и хотела обсудить. Только не говори, что ты их выкинула». Лилька стояла посреди кухни, уперев руки в бока. На каблуках, в несвойственной ей позе, с блестящими от алкоголя или чего позабористее глазами, подруга выглядела другой девушкой, гораздо более раскрепощенной и уверенной в себе. Слила в унитаз, упаковки в мусорном ведре. Кивнула я. «Какое ты имеешь право трогать мои вещи?» «Такое же, как и ты мои». Я шагнула ей навстречу и протянула руку к топику. Лилька отшатнулась. «Не подходи! Я тебя убью!» Услышав это, я застыла на месте. Лилька же повела плечами и вернулась на прежнее место. «Чему ты удивляешься?» Тряхнула она головой, отчего длинные серьги закачались в ушах. «Думаешь, я не способна на убийство. Смогла ты, получится и у меня. И они хуже тебя. Ты лучше». «Уже нет. Мне вот где сидит быть хорошей девочкой», провела большим пальцем по шее она. «Теперь я такая же, как ты. Только тронь, увидишь, какая я хорошая». «Я не собираюсь тебя трогать. Так же, как не собиралась спать с парнями из парка». С какими парнями? Я не сразу поняла, о чем речь. С Лешей и вторым, как его там? Наверное, ты уже сама забыла, как их звали. Я помню. Только с Лешиным другом у меня ничего не было. Передо мной можешь не оправдываться. Сегодня ночью я тоже переспала с двумя. И знаешь что? Даже не представляю. Мне понравилось. Оказывается, у тебя вообще классная жизнь. Тусовки, парни... Принялась загибать пальцы она. Секс, выпивка, дурь. Я никогда не принимала наркотики. Конечно, а еще не трахалась со всеми подряд. Наверняка ты до сих пор девственница. Сними трусы и докажи. Зачем мне что-то тебе доказывать? Мы живем в одной комнате. Разве ты сама не видишь, чем я занимаюсь? Представь себе, не вижу. Зато мне рассказывали. Кто же? «Твой однокурсник Дима, с которым я в клубе познакомилась. И дядя Валера». «Так разуй глаза. Кому ты веришь, малознакомому парню, Зуйкову или себе?» «Точно не тебе». «Мне верить не обязательно, у тебя своя голова на плечах. Включи мозги и хорошенько все обдумай. Не позволяй другим внушать тебе то, что им выгодно. Дима мстит за отставку. А Зуйкову нужны твои показания. Он врет, чтобы настроить тебя против меня». «А ты врешь, чтобы я молчала? Или у тебя есть другие цели? Как закрыть мне рот?» «Лиль, хватит нести чушь. Я сварю кофе, тебе надо протрезветь». «Нет уж, лучше я сама. Ты уже приготовила папе ужин». «Как хочешь». Я опустилась на стул. «Только не говори, что обиделась», — сказала она, засыпая зёрна в кофемашину. «Правда, это не повод для обид». «То, что ты самый близкий мне человек, такое говоришь, тоже не повод». «Слова, слова!» — закатила глаза Лилька. «У тебя один близкий человек. Ты сама!» «Хочешь сказать, я тебе не забочусь?» «Заботишься, пока это тебе выгодно. Молока осталось на одну кружку». Она покачала в руке картонную коробку. «Даже интересно, в чем моя выгода?» «Тебе надо, чтобы я как шавка бегала за тобой по пятам. Ты же королева, тебе нужны пешки, пушечное мясо!» Лилька продолжала разглагольствовать, но шипение капучинатора приглушило ее голос. «Я тебя не слышу», — попыталась докричаться я, но поняла, что для нее это не имеет значения. «Но знаешь что?» — спросила Лилька, когда капучинатор издал последний пшик. Она поставила на стол две чашки, полупустую с коричневой жижей на дне и полную с выступающей через край молочной пенкой. «Что?» «При хитроумной игре пешка постепенно может превратиться в королеву». «Вот в этом ты права», — усмехнулась я, глядя на самодовольное выражение лица подруги и, осторожно, чтобы не выплеснуть пену, пододвинула к себе чашку с капучино. «Именно при хитроумной», — мысленно добавила я. Может, подруга и не понимает, насколько мне дорога. Но если бы она была сообразительнее, догадалась бы, на кого повесят преступления в случае ее смерти. «Ну, конечно!» — вскинула руки Лилька. «Ты даже не подумала предложить выбрать мне!» Подумала, но решила, что ты обязательно ошибешься. Лилька подняла глаза к потолку, а я залпом выпила половину кофе. Интересно, сколько крошечных таблеток в ней растворилось? Думаю, не меньше пяти. Это количество способно вызвать тяжелое отравление, а если допью до дна и мне не окажут помощи вовремя, все может закончиться куда печальнее. Морщась от горького привкуса, я посмотрела на часы за Лилькиной спиной. 8:20. «Если кислит, лучше не допивай», — заметила выражение моего лица она. «Вдруг молоко испортилось?» Все нормально. Просто горячо». Покачав в руке чашку, я взвесила остатки кофе. Выпитого может оказаться мало, надо действовать наверняка. Не успела я поднести чашку губам, как в дверь позвонили. Звонка в домофон не было, для соседей слишком рано, наверняка полицейские. Пока Лилька открывала дверь, я залпом допила траву. Первым порог переступил незнакомый лысый мужчина с черепом по форме, напоминающим орех. За ним вошел участковый. Вместо того, чтобы покраснеть и отвести взгляд, в это утро неестественно бледный Клинченко смотрел поверх моей головы. Когда дверь закрылась, я поняла, что Зуйкова с ними нет. Неужели испугался шантажа? Надеюсь, я не переусердствовала. — малыша Алиса Геннадьевна! — заговорил лысый монотонно. «Вы подозреваетесь в совершении особо тяжкого преступления — убийства малыша Геннадия Степановича. Сейчас производится ваше задержание. Проследуйте за нами. Вам все понятно?» Последняя фраза прозвучала скорее как утверждение, чем как вопрос. «Яснее не бывает», — улыбнулась я Клинченко, стоявшему у Лысого за плечом. Участковый резко отвернулся, как будто уклоняясь от пощечины. Лысый не стал надевать на меня наручники, а вместо этого взял под локоть и повел к выходу. Лилька застыла возле двери, прикрыв лицо ладонями и наблюдая за происходящим сквозь пальцы. Краем глаза я заметила, как она провожает меня взглядом, но не обернулась. Ей сейчас нелегко, но мне гораздо тяжелее по ее вине. Несмотря на это, я по-прежнему скорее убью себя, чем подвергну риску ее жизнь. Клинченко вышел из квартиры первым. Лысый подтолкнул меня под локоть и пошел сзади. В лифте я представила, как обрадуются натравленной Зуйковым бабке. К счастью, на лавочке никого не оказалось. Пока меня усаживали в полицейский форт, мимо прошел, даже не оглянувшись, незнакомый мужчина с ротвеллером. Вот они, привилегии жизни в большом городе. Никому нет до меня дела. Интересно, если бы мне удалось пробиться на телевидении. Если бы я стала мировой знаменитостью, а на работу меня забирал служебный вертолет, кто-нибудь в доме это бы замечал? Или люди также проходили бы мимо, поправляя растрепавшиеся волосы и ругая ветер, который поднимают вертолетные лопасти? К сожалению, теперь я вряд ли узнаю ответ. Зуйков ждал меня, расхаживая по кабинету следователя. Я ошиблась, он не поддался на шантаж и не уехал домой, Судя по раздувавшимся ноздрям и сжатым кулакам, кленченко специально не взял его на содержание, чтобы довести меня живой. Несмотря на это, я впервые обрадовалась встрече с Зуйковым. Теперь он на моей стороне, хоть пока об этом и не догадывается. Допрос еще не начался, а у меня затряслись колени и вспотели ладони. Вряд ли это страх. Скорее начинают действовать лилькины антидепрессанты. Голова потяжелела, как при высокой температуре. Участковый вышел, а на пороге появился шумятин. Он что-то прошептал Лысому и кивнул на дверь. «Только не оставляйте меня в камере одну, чтобы составить понервничать. Иначе, когда вы вернетесь, допрашивать будет уже некого». Вместо того, чтобы уйти, Шумятин и Зуйкову селись в кресло, стоящие возле стены. Лысый указал мне на стул у окна, а сам занял место за столом. Достав из ящика крошечный пульт, полностью скрывавшийся в массивной ладони, лысы направил его в дальний угол кабинета. «Только сейчас я заметила камеру, висящую над картой России и нацеленную так, чтобы кресла не попадали в кадр. Над объективом зажглась красная лампочка, а лысы без выражения заговорил. «Москва, 9 апреля 2015 года». Я, следователь по особо важным делам Следственного управления Российской Федерации, старший советник юстиции Федораев Егор Александрович, произвожу допрос подозреваемой по уголовному делу 173-265. В качестве подозреваемого допрашивается: Представьтесь, пожалуйста. Последние слова прозвучали так же монотонно, как и вся остальная речь следователя. Поэтому я сообразила, что они обращены ко мне только когда следователь махнул в мою сторону рукой. Малыш, Алиса Геннадьевна. Малыш, не то прокричал, не то кашлянул Зуйков. Следователь проигнорировал это замечание и продолжил. Ваша дата рождения. 11 июня 1996 года. Хоть раз сказала правду, снова подал голос Зуйков. В первый и последний. «Валера», — одернул его шумятин. «Запись». «Вырежем», — пообещал следователь. «Гражданство Российской Федерации». На этот раз моментально отреагировала я. «Проживаете?» Я продиктовала адрес временной регистрации квартиры Александров, в которой проживала последний год. Мать выписала меня из дома еще прошлым летом, чтобы я не надумала вернуться, если провалюсь на экзаменах в МГУ. «Москвичка хренова, хмыкнул Зуйков. «Откуда родом?» — отреагировал на замечание следователь. «Я назвала город. Образование... Неоконченное высшее. Назовите законченное. Средняя школа, 11 классов. Среднее полное общее образование», — сам себе продиктовал следователь. «Семейное положение. Не замужем, детей нет. Батьки теперь тоже нет». Снова не удержался Зуйков. «Сирота по собственному желанию». «Вы где-то работаете?» Как экстрасенс на ТНТ предположил следователь. «Работала. До сегодняшнего утра», — подумала я, но назвала телеканал и свою должность. «Сомневаюсь», — проворчал Зуйков. «Кому ты там нужна?» На этот раз он прав. «Больше я никому не нужна». Вы судимы. Попытался внушить следователь. «Нет». Мышцы живота напряглись, а внутри что-то затряслось. Я скрестила руки Натальи, чтобы успокоить дрожь. «Будешь», — пообещал Зуйков. «Малыш Алиса Геннадьевна, вы подозреваетесь в совершении умышленного причинения смерти малыша Геннадия Степановича, имевшего место 8 марта 2014 года» то есть в преступлении, предусмотренном частью первой статьи 105 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вам понятно, в чем вы подозреваетесь? Да. Мне понятно, в чем я подозреваюсь, продиктовал себе следователь. Вы согласны давать показания? На этот раз следователю удалось внушение. Согласна. На все, добавила я мысленно. Только бы поскорее начать, Иначе я так и не успею рассказать свою версию событий. «Вам есть что пояснить?» В первый раз в голосе следователя послышалась вопросительная интонация, но мне уже некогда было задумываться, почему. 8 марта, 8.03.2014 года», — перебил меня следователь. «Около девяти часов вечера я приготовила ужин». «Что вы приготовили?» Снова перешел на утвердительную интонацию следователь. «Макароны по-флотски». Сварила макароны, добавила в кастрюлю тушёнку из банки, перемешала. «Как с собаки», — скривился Зуйков. «Приготовила она». «Дальше». Дальше я разложила макароны в две тарелки, в одну из них насыпала яд. «В тарелку малыша Геннадия Степановича». «Да, в папину». «Где вы достали яд?» «Украла в кабинете химии». «С какой целью?» «Чтобы подмешать папе в еду». «Заранее спланировала», всплеснул руками Зуйков. «Вы планировали причинить смерть малышу Геннадию Степановичу?» «Нет, я не хотела убивать папу». «Отравила, через не хочу». «С какой целью вы подсыпали яд в тарелку малыша Геннадия Степановича?» «Чтобы папа заболел и лег в больницу». «Что ты врешь?» «Зачем он тебе в больнице? У нас бесплатной медицины нет, везде платить надо, а ты сама батькиных денег хотела». «Мне нужны были не деньги, а разрешение поехать на Олимпиаду». «Подозреваемая, отвечайте на вопросы следствия. Вы утверждаете, будто не знали, что отец умрет, приняв яд». «Моя лучшая подруга Лилия Зеленова — будущий химик. Она рассказала мне о том, что вещество, с которым мы проводили опыты в школьной лаборатории, Обладает свойствами яда. Лиля пообещала, что небольшое количество не убьет папу, а только вызовет отравление. Чушь! Гражданка Зеленова сама отмерила количество ядовитого вещества, которое вы подмешали малышу Геннадию Степановичу в еду. Я покачнулась от судорог, сводящих живот, но сделала вид, будто киваю. Борис Александрович, не верьте ей. Я Лильку Зеленову с рождения знаю. Ангел во плоти, не то что это вертехвостка. «А вы в курсе, что ваш ангел сидит на наркотиках и пачками глотает незаконно добытые трициклические антидепрессанты? Кончай заливать! Я сам вводил лильку к врачихе, которая ей эту циклопедическую херню прописала!» «Трициклическую», — специально повторила я, чтобы повысить свои шансы на спасение. Надеюсь, мозги обоих пузанов еще не окончательно потонули в жире и способны запомнить одно слово. «Я не вру. Спросите у ее московского психиатра». «Егор!» — не выдержал шумятин. «Останови запись, надо разобраться». Следователь снова полез в ящик за пультом от камеры. «Брешешь!» — замотал головой Зуйков. «Не слушай ее, Лилька бы Генку травить не стала! Какой резон? Деньги, конечно. Ваш любимый». У нее семья состоятельная, да и денег Генкиных она бы не получила. Она заняла только второе место на заочном туре Олимпиады. Поступить на бюджет в МГУ у нее шансов не было. К концу фразы я с удивлением заметила, как замедлилась моя речь. Несмотря на холод, от которого подрагивало все тело, меня бросило в пот. — Неправда, она поступила, — объявил шумятину Зуйков. — Уже заканчивает первый курс. На платной основе родители взяли кредит. С трудом ворочая языком, принялась объяснять я. Но денег еле-еле хватило на оплату обучения. Квартиру в Москве снимала я с папиных сбережений. На ходу придумывает, вон как резину тянет. Я не придумываю и докажу это на суде. «Лилька-девка самостоятельная, а ты...» наставил на меня палец Зуйков. «Авантюристка!» Ее слово против твоего. Кто тебе поверит?» Горлу подступила тошнота. «Поверят», — сглотнула Яком. «У меня есть доказательства». «Что?» — скривился Зуйков и наклонился в мою сторону. «Какое?» — отстранил его рукой Шумятин. «Расскажу в присутствии адвоката. У вас сохранилась его визитка? Позвоните». Кабинет тронулся с места, и я поехала вбок. Я попыталась зацепиться за край стола, но не смогла сопротивляться гравитации. Тело съехало со стула на пол, и я почувствовала, как изо рта полился поток горячей рвоты. Стоявшие до этого под столом ноги в потертых коричневых ботинках сорвались с места и направились в мою сторону. Они были в паре шагов, когда холодная железопетонная темнота всосала мыски ботинок, а следом поглотила и весь кабинет.